Глава 33. Время, казалось, уплотнилось до предела, но и Бисмарк, и Шмекке шёл людьми и техникой. Торопливо развёрнутые на планете два полнокровных корпуса спешно сворачивались, готовясь к эвакуации. Таражиться на планете было не с кем, защищать, к сожалению, уже некого. Для поиска повстанцев и их баз оставалась небольшая группа. В основном техника, а не люди. Усиленный моторизованный полк с отдельным батальоном тяжелых танков прорыва. Лихвой хватит на любую интербригаду. А тем временем по всем сетям уже гремели тревожные марши. Исчезли развлекательные и смешные заставки перед новостями. Теперь по всем каналам на всех сайтах развивались боевые флаги. Летели вертолеты и мужественно преодолевали препятствия отважные танкисты. Имперские новости. Специальный выпуск. Сайт WWN Кайзер Эйхрек Как заявил сегодня министр внутренних дел Его Императорского Величества Кайзера Вильгема III, обстановка в Восьмом Имперском Секторе продолжает оставаться напряженной. Выступления инсургентов за последнее время приобретают все больше размах. Деятельность подрывных элементов, действовавших под прикрытием легальных историко-реконструкторских организаций, привела к беспорядкам на ряде планет. В частности, на центральной планете 8-го сектора, иначе известной под названием Иволга, в кадре обычная картина уличных беспорядков. Горящие кое-где автомашины, разбитые витрины, поваленные столбы, торговые автоматы и так далее. Голос диктора продолжает: Среди населения распространяются панические слухи, заявил господин министр. Непроверенные и не отвечающие действительности сведения подхватили некоторые так называемые свободные средства массовой информации, добавил он. Наши люди привыкли доверять электронному слову, привыкли считать истиной то, что появляется на сайтах под авторитетными логотипами. О икту сказал господин министр: "Явно злоупотребил, как долготерпением его императорского величества, так и мягкостью цензурного комитета". На самом деле, в последние годы, сосредоточившим своё внимание почти исключительно на школьных учебниках с целью унификации программ гуманитарного содержания, мусируется непроверенная и противоречивая информация, поступающая с планеты Омега-8. Имперские вооружённые силы обвиняются в применении биологического оружия нового рода, причём информация, хотя вернее её было бы назвать дезинформацией, Варирует от подавления борьбы жителей планеты за свободу до аварии на тайной фабрике по производству биологического оружия. Я уполномочен заявить, что всё это бессмысленные слухи и попытка подорвать монолитное и нерушимое единство народа империи. Трагедия, действительно случившаяся на планете, не имеет ничего общего с действиями каких-либо имперских институтов власти. На самом деле, мы имеем дело с вторжением чужих рас. Картинка меняется. Теперь мы видим одну из тех самых костяных полей на Меги-8. Теперь диктор роняет слово медленно и скорбно, в соответствии моменту. То, что вы видите сейчас, одно из множества безымянных братских кладбищ на планете. Вы видите, люди добирались сюда всеми способами. Вы видите брошенные машины, мотоциклы, даже велосипеды. Ведущие следствие Генеральная прокуратура считает, что люди были сюда согнаны. Можно представить себе, что они чувствовали в эти последние минуты. Какой ужас испытывали преследуемые по пятам ужаснейшими созданиями, каких только способно породить воображение. Они надеялись на спасение, но ничто. Даже современная техника не может успеть на другой край нашей Звёздной империи мгновенно. Планетарный гарнизон Омеги-8 погиб весь до единого человека. И, как сказал начальник бюро РСХ по 8-му имперскому округу, вригаденфюрер Максимилиан фон Панденбург, цитата, «Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что расквартированные на Омеги-8 части кадрированного 404-го гренадерского полка хоть в малейшей степени отступили от долга перед его величеством Кайзером и Фатерляндом». На планете Омега-8 императорским вооружённым силам больше некого защищать. Однако враг, который и хитёры, коварен, сумел проникнуть в наше космическое пространство. Вражеские корабли, благодаря временному техническому превосходству, сумели уйти в гиперпространство недалеко от несчастной планеты. Куда будет нацелен их следующий удар, мы не знаем. Часть военных учёных Возказывает предположение, что чужие могли воспользоваться своего рода кротовыми норами пространства, код в который якобы сопряжён с существенно меньшими затратами энергии. Наши специалисты тоже работают над этим, но пока остаётся нерешённой проблема входа, как и то, что пользуясь норой, корабль может лететь только в одном направлении. Навигация в гиперпространстве становится невозможной. И соображение секретности, продиктованное элементарным здравым смыслом, мы не можем придать гласности векторы подпространственных норм, уже известных нашим исследователям. Но что мы уполномочены заявить? Все они локализованы в пределах одного имперского округа и не ведут к внутренним планетам, не говоря уж о земле. Таким образом, метрополии нет нужды волноваться. А теперь прерываем наш аналитический комментарий для повторной передачи обращения и указа его императорского величества кайзера Вильгельма III. Камера показывает облачённого в парадный мундир со всеми регалиями кайзера, удой пожилой мужчина с истинно арийским лицом. Опытный историк портрета не увидел бы никакого сходства с Габсбургами, Гагенцоллерами или, к примеру, с Бравушвейской династией. Кайзер в своем рабочем кабинете, изображения которого известны всему Кайзер-Рейху. На стене за спиной императора портреты Фридриха Великого и Отто Бисмарка. Сограждане, соотечественники, камрады. Последние часы, благодаря бдительности наших доблестных вооруженных сил, стало окончательно ясно. Коварный внешний враг посягнул на неприкосновенность наших священных рубежей. А немине коварный и трусливый враг внутренний решил, что военное время породит беспорядки и хаос, в котором этому врагу внутреннему будет легче достичь своих целей. Планета 8-го сектора под названием Омега-8 подверглась неспровоцированной атаке неизвестных нам чужих. Всё гражданское население стало жертвой кровожадных агрессоров. Доблестно сражались героические части нашего рейсквера, но и они все полегли в неравной битве. Планим же голову перед их памятью. В этой связи я, дарованный мне властью и именем трона и скипетра империи, олицетворяющим единство человеческой расы, объявляю о введении во всем пространстве империи военного положения. Конечно, в большинстве случаев это была просто пропаганда. Например, о доблестно сражавшихся частях Рейсвера. Все, разумеется, было засекречено, но, по слухам, их просто передавили во сне. Во всяком случае, ребята, что ходили на могилы, как в просторечии стали называть копку рвов и укладывание в них опознанных костяков, они, ребята, говорили, что почти все солдаты расквартированного на Омеге-8 и 304-го отдельного гренадерского полка погибли в собственных постелях, ну, а остальные пункты имперского приказа не отличались оригинальностью. Когда не знаешь, что делать, поступай по уставу. Это золотое правило любой армии. Как оказалось, вполне применимо и к виноценосной особи. Военное положение во всей империи, и особо чрезвычайный режим в нашем 8-м округе. Запрет собраний, шествий и митингов. Цензура сетей. Немедленная отправка на Сварг за нелицензированные сайты. В старые времена следовало бы объявить о немедленной мобилизации резервистов. Но в нашей империи не существовало никакой национальной гвардии. или иных форм вооруженной милиции. Вместо этого призыв ко всем патриотически настроенным молодым людям и девушкам добровольно вступать в ряды вооруженных сил, для чего открывались новые мобильные вербовочные пункты. Кадрированные офицерские части предстояло развернуть по штатам военного времени. Наш Таненберг тоже перестраивали. Конечно, для обычного батальона шестирот, включая роту тяжелого вооружения, многовато. И вот вышел приказ. Даненбург становился отдельным десантно-штурмовым полком особого назначения. Взводы сокращались до трёх отделений, плюс расчёт управляемого ракетного оружия, по старой памяти именуемый гранатомётным. Рота имела теперь только три десантных взвода, плюс отделение тяжёлого оружия, два расчёта. Батальон, соответственно, две роты, медицинский взвод, взвод разведки, сапёрный взвод и лёгкая батарея. Меньше, чем того требовало классическое штатное расписание военного времени. Один старый батальон растянули на три новых двуротного состава. Выделили больше расчетов тяжелого оружия. В дальнейшем в каждом батальоне мы должны были сформировать третью роту. Полк по штату имел 75 офицеров, 7 администраторов, 493 человека вахмистерского состава и 2474 рядовых. Чуть больше 3000 человек. Таненберг всегда был очень толстым батальоном, но сейчас мы тянули только на половину настоящего полка. А матки, поднявшись с поверхности планеты, просто исчезли. Растворились в пространстве. Флот обыскивал окрестности Омеги, но уже без всякой надежды. На Иволге указом Гауляйтера объявили не только военное, но даже и осадное положение. Прекращена работа учреждений и организаций. Ее функционирование не является критичным для обеспечения жизнедеятельности планеты. Началось создание отряда фольксштурма. Серечь необученного ополчения, которое, оказавшись против такого врага, может только массами умирать. Как умирали другие здесь, на Омеге-8. Как бы то ни было, армия отступала к Иволге. Флот частично оставался. К Иволге мы шли, что называется, на всех парах. Ребята томились в неизвестности. Сводок нет, ничего нет. В сотый и тысячный раз обсасывались слухи, подхваченные, когда рота грузилась в порту Ноя Бисмарка. Я шел по коридору к кубрику моего отделения, когда заметил спокойно шествующую по коридору привидение. Привидение облачено было в черную форму с двойной руной СС на петлице и выглядело ну точь-в-точь точь как Гилве. Признаться, я остолбенел. Никто и не думал сообщать нам, чем кончилась та история, когда туча накрыла бункер исследовательской экспедиции. Тот самый бункер, куда нас не пустили. Хилве, в отличие от меня, нисколько не удивилась. Радостно засмеялась, бросилась на шею и крепко поцеловала. «Поздравляю, господин лейтенант!» С шутливым изумлением она отступила, оглядывая меня с ног до головы. «Мне, наверное, теперь следует отдавать тебе честь?» Казарменный этикет. Предполагал немедленно упомянуть бородатый анекдот про отдание чести в движении. Ну я промолчал. Спасибо за поздравление, Гилвия. Жаль, что варенье твоего тут, наверное, не найдётся. А так бы отпраздовали обязательно. Ну за нами не заржавеет, засмеялась она. Так значит, тебя можно по-прежнему звать Русланом, без добавления господин Детина. Можно, можно. Но Гилвия, ради бога, скажи что тогда? Она помрачнела. Отвела глаза, вздохнула и осторожно отвела не по форме длинную прядь ку волос, прикрывавшую шею пониже мочки левого уха. Там тянулся вниз уродливый шрам, багровая шишка, вся перевитая тёмно-алыми ниточками сосудов. Малоприятный шрам, необычный, скорее напоминает опухоль. Это оттуда? На откуда же ещё, Русь? Они ворвались внутрь, живая туча, ядовитые, не то жуки, не то мухи, ещё какие-то крысы с крыльями накинулись. Их было так много, что просто завалили всех. А броня, ну, броня тоже имеет свой предел прочности. Наверное, они её какой-то кислотой. Кевларовый пластик никаким кислотам поддаваться не может, Гилви. Это же альфа и омега. Короче, им броня поддалась, Руслан. Все кричали, бегали, недолго. Ой, кто успел застрелиться. Кого-то просто растерзали, разорвали на очень мелкие кусочки. Ты, конечно, хочешь спросить, а как же я уцелела и кое-кто ещё? У меня нет ответа. Моё ведомство с меня, который ждний, не слезает. Тестируют и исследуют, а толку никакого. Не знаю, Русь. Я визжала, помню, под стол забилась. Думала, сейчас всё, конец подружке. А меня только один раз шею куснули. Да так, что я сразу и отрубилась. Пришла в себя, когда уже прибыли спасатели. Вот. Осталась эта дрянь. Она вновь коснулась шрама. Четыре раза резали, еще пятый резать будут. Все чего-то исследуют. Говорят, рана была загрязнена чужим биологически активным материалом. Так, а как же тебя из карантина выпустили? Ну, всю просветили, всю искололи. Я думала, последнюю кровь на анализы изведут. Ничего не нашли. Боялись, как бы во мне зародыш не стал развиваться. Ерунда, как можно более беззаботно сказал я. У них должен быть очень специализированный метаболизм, совершенно бешеный темп развития. Такой зародыш уже пожрал бы тебя изнутри. Врачи то же самое говорят, ус. Её губы вдруг задрожали. Врут, наверное. Спокоить хотят. Гилви, если бы они имели хоть малейшие подозрения, Они бы тебя ни в жизни выпустились из карантина, уверенно сказал я. Так и держали бы под капельницей, или вообще бы усыпили. Ты же понимаешь, какая это может быть угроза. Ну да, она хлюпнула носом. Я тоже так себе говорю. То никакой заразы во мне нет, иначе не говорили бы мы с тобой. Так, ну хватит об этом. Давай лучше о весёлом. Не зайдёте ко мне, господин лейтенант, по старой памяти. И так книжки читать, что ли? усмехнулся я. Летенант пусть даже и с полевым патентом всё-таки в известной степени уходил из-под контроля дамы Хаупман-Шульце. Можете книжки читать. К кому я теперь такая нужна с э таким украшением? А кто ещё уцелел, не знаешь? Там в бункере. Ну, человек 10 уцелело. Тоже все покусаны, как и я. Но ничего, акклимались кое-как. Только заживает плохо, пожаловаться на. Да свать бы заживёт, машинально сказал я. И лицо Гилви тотчас потемнело. Ох, Росс, кто знает, доживём ли мы все до завтра. Такой зверь на волю вырвался, что Да ладно, ничего, опять же машинально повторил я, будучи не в состоянии придумать ничего более оригинального. Ничего, Гилвия, прорвёмся. Мы люди всегда прорывались. Нас ещё никто не остановил. Шли, идём и идти будем. А всякие тучи сожжём мы их. Ну, на крайний случай пожертвуем одной планетой. Ага. У Нила откликнулось Деммеротонфюрер. Пойду я, Рус. Извини, служба. Мы простились. Я смотрел с Лидгилви. Что-то надломилось в ней после того, как она пережила почти что смерть под тучей. А когда мы достигли наконец Иволги и вывалились из-под пространства, эфир уже был забит криками ужаса и паники. Матки первыми достигли Иволги и уже высаживались. Разумеется, вживую мы ничего этого не видели, только на экранах. На той же Иволге, несмотря на объявленную тотальную эвакуацию женщин, детей и стариков и тотальную же мобилизацию всех способных носить оружие мужчин, нашлось немало отчаянных голов репортёров, которые снимали появление чужих. Несмотря ни на что, из безумствующего в сетях хаоса мы, офицеры Тененберга, с изрядным трудом, но всё же смогли выяснить следующее. Матки опередили нас на 2 дня. Система дальнего обнаружения, несмотря на статус полной боевой готовности, опять проморгала их. Матки оказались почти что невидимые для радаров. Перехватить и уничтожить чужих в пространстве не удалось. Несмотря на то, что на орбите Иволги болтались все свободные корабли флота, 10 чёрных живых болидов наглухо закрытых чёрной бронёй вывалились из тёмного ничто в реальное пространство плавно затормозили и неспешно с достоинством стали спускаться им, похоже, нипочём была атмосфера, нипочём высокие температуры, прохождение, онить почти не нуждались в торможении, и если и сбросили скорость, то лишь перед самым контактом. Да, и разумеется, рухнули они в океаны и в Волге, рухнули и скрылись под водой, никак себя в эти 48 часов не проявив. И Волга практически не имела военно-морских сил. Они тут были совершенно ни к чему. Несколько патрульных фрегатов предназначались для охраны особо ценных коммерческих грузов и борьбы с пиратами. Можно было только восславить эту -то предусмотрительность или наоборот, тупое следование уставу. Теоретически пираты могли обзавестись подводным флотом, и следовательно, фрегаты надлежало снабдить средствами борьбы с онами. Сейчас этот небольшой флот напрягает турбины спешил к местам падения маток, разбросанных вдоль экватора планеты в области диких океанских глубин. Что эти кораблики, вооруженные одной 5-дюймовой автоматической пушкой и разнообразными ракетными комплексами, способны сделать против ушедших на 4-5-километровую глубину маток, мне лично было неведомо. На такой глубине матки, конечно, в относительной безопасности, но там не больно-то разгуляешься. Там можно изготавливать только сугубо специализированных существ. Оттуда не выпустишь рой или тучу. Для этого маткам придётся перебраться на мелководье, как минимум, а скорее всего просто вылести на сушу. Так или иначе места падения маток были известны. Над ними уже висели спутники, и все в Атцеках Мироны вовсю обсуждали, стоит или нет наносить ядерные удары по ним. Ударить 150 мегатонной термоядерной бо головкой Дело, конечно, благое, но что станет с Кианами планеты после детонации десяти таких зарядов? Империя всегда очень чувствительно относилась к территориальным потерям. Потеря планеты, она вполне могла предпочесть массовую бойню с сомнительными, но всё же реальными шансами на успех. И, разумеется, выбран был второй вариант. На несчастную Иволгу, которая предстояла сделаться полем боя, срочно перебрасывалась техника. Техника и прежде всего техника. танки, штурмовики, бомбардировщики, самолёты дальнего обнаружения, глубоководные аппараты и так далее и тому подобное. Навоспечунный полк Тененберг получил на Ивельге первое маршевое пополнение. Добровольцы вступившие в ряды именно здесь, уроженцы планеты, мрачные и сосредоточенные, мало что понимающие, но готовые сражаться до последнего. Их было много. Мы приняли полный комплект людей. которых, правда, теперь еще предстояло сделать солдатами. Я, лейтенант Фатеев, командовал теперь полнокровным взводом. Микки, Глинка и Назариан – отделениями. Гюнтер с его выдержкой и хладнокровием составил в команде с Торвальдом и Петером прекрасный ракетный расчет. Нам доставили новые огнеметы и дробовики. Дорабатывались бронекомбинезоны, испытываясь всеми мысленными органическими и неорганическими кислотами, В присутствии также всех мыслимых катализаторов. И получилось так, что нам, единственной части прошедших боевое крещение на Омеге-8, выпало встретить первый удар чужих. Мы готовились. Мы получали новое оружие, новые боеприпасы и новую броню. Половина империи работала на эту новую войну. И на внутренних планетах люди вновь вспомнили основательно забытые карточки, талоны и пайки. Естественная пища заменялась продуктами биосинтеза, всякими хлореловыми брикетами и тому подобной гадостью, есть которую станешь на самом деле только тогда, когда голод основательно возьмет за глотку. Наш полк перебрасывали к морю. Крохотный портовый городок, название которого после этого прочно утвердилось в общимперских новостях. Понимюнде. Когда наша колонна пыля тянулась чистенький, аккуратненький, словно игрушечный городок. Из него как раз заканчивалась эвакуация последних гражданских. Набитые плачущими женщинами и ревущими детишками автобусы один за другим срывались с мест, уносясь к небольшому местному аэропорту. Отказывались грузиться подростки из местной гимназии. Им само собой не терпелось попасть на настоящую войну. Мальчишек и девчонок пришлось затаскивать в автобусы силой. Мужчины остались. Те, кто ещё не вступил в ряды, образовали фальштурм. И я всегда ставил под сомнение целесообразность подобной затеи. Необученная толпа, не имеющая не только нормального оружия, но и что куда более важно брони, будет сметена тучей в один миг. Да кто ж прислушается к простому лейтенанту, пусть даже и имеющему железный крест. Нам нарезали секторы обороны, словно мы ждали вражеский морской десант. Польштурм с энтузиазмом орыла копы. Ничем более разумным их не нагрузишь. Даненберг вовсю школил своих новобранцев. А потом пришли тревожные вести. Нам было приказано готовиться к бою. Матки отлежались на Кянском дне и теперь медленно, но уверенно ползли к суше, и Панамунде оказался как раз на векторы их движения. Да ни одной, а сразу двух из них. По слухам, командование атаковало так изтоившихся на дне маток срочно сработанными особо глубоководными торпедами. И якобы без всякого эффекта Всего этого оказалось недостаточно, чтобы причинить черной броне хоть какой-то ущерб. После этого якобы штаб стал срочно готовить вторую атаку, справедливо считая, что законы физики еще никто не отменял, и что дело всего-навсего в нехватке взрывчатки. «Горячие головы» предлагали пустить в ход ядерные торпеды, сохранившиеся с до древних времен, но на это адмиралтейство не пошло. «Наверняка это у них просчитано, — думал я вечером», Обозревая идеально отрытые щели, окопы и ровики своего взвода, всё строго по уставу. Но поможет ли устав в борьбе против такого врага? Наверняка матки рассчитаны именно на такое противодействие: сверхмощные бомбы и так далее. Но если у них есть такой источник энергии, что позволяет взлетать с поверхности планеты и входить под пространство кротовых нор, то почему бы не иметь им и мы силового щита? Матки станут уязвимы на краткий период времени, когда им придётся раскрыться, выпуская своё оружие первого удара. Конечно, над нами постоянно висят спутники, несут дежурство самолёты радиарной разведки и так далее. Но всё равно, этот момент наверняка будет очень краток, чтобы использовать его на все 100. Скажем, с бомбардировщиков. Уда больше шансов, что это сумеем сделать мы, десант. Две матки ползли к Пенемюнда. Отеп озли тут никак не походила. За сутки они оставляли позади 600-700 км и должны были достигнуть берега завтра. Нам предстояло принять на себя первый удар. Последняя ночь перед боем. Новички не спали, а вот Микки богатырски храпел. Логично рассудив, что второго шанса выспаться у него, возможно, и не будет, многие молились. Я тоже преклонил колени. Коль же тяжкий труд, порой молитва, я не чувствовал обычного облегчения, просветления духа. Только черные, клубящиеся тучи, которых ничего, кроме отчаяния и смерти. На заре ожили офицерские переговорники, и неестественно твердый голос оберс-лейтенанта Валенштейна холодно произнес всего два слова «Они здесь». По левую руку от нас, на востоке, вставало местное солнце. Морская гладь была тиха и величественна. Луккий прибой накатывался на золотистый пляж. Пена -э Мюнде слаился как неплохой курорт. Но сейчас голубизна, сливающаяся с горизонтом моря, была пустынна. Нигде ни паруса, не рассекает лазурь виндсёрфинги, не закладывает петли яхты. Ни чертя это оставляет за собой пенные следы моторки любителей глубоководного лова. Мёртво и пустынно море. Мы ждём, подобно Персею, появления морского чудовища. Только в отличие от него, у нас нет в сумке отрубленной головы горгоны. Своего рода «Ultima Ratio Regum», то есть «Последний довод королей». Надпись на французских пушках при Людовике XIV, введенная к кардиналам Ришелье. Эту же надпись на прусских полевых орудиях впоследствии повторил Фридрих II. Хотя просто пушек у нас без сомнения хватает. «Господа офицеры!» Голос Валенштейна в переговорнике. Они в 3 милях от берега. Командование начинает огневую подготовку. Всем в укрытие, минутная готовность. Минутная готовность, заорал я своему взводу. Всем по блиндожам укрыться. Укрыться, мать вашу. Мики, загоняй своих. Ряк. Ну ты-то хоть не мелькай. Оставалось всего 15 секунд, когда я тоже нырнул в свой блиндаж и жадно припал к стене у трубе. Под нашими головами в этом гноение развёртывалась то, во имя чего генеральный штаб вполне мог затеять всю эту операцию. Мы раскручивали рулоны тонкой же растойкой проволочной сети и натягивали над окопами так, чтобы не мешало стрельбе. Так гнёмётной смесью, что неизбежно станет капать вниз, пришлось смириться. Тут ту планировала ту операцию и исполненным собственной важности голосом произносил Сверемчицы, мог бы гордиться собой. Артиллерия, ракетные установки и бомбардировщики выполнили команду с точностью до секунды. Грен у гром, а затем далеко в море взвились вверх белопенные столбы. Гром гремел теперь не переставая. Снаряды падали почти непрерывно. И я представил, как сдрагивает на месте, окутываясь клубами сезо-дыма, 6 и 8 дюймовые самоходки, высоко задрав свои хоботы, вырываются из труб направляющих РСЭ. У нас за спиной явно сосредоточено было не как не меньше целой артиллерийской дивизии РГК, идеей, которая была подхвачена стержневой нацией у победителей с востока. Прошло 5, 10, 15 минут, Канада не сполкала. Полоса кипящего ада шириной в полкилометра. Артиллеристы могут сработать и точнее, но сейчас они, похоже, подстраховывались. С воздуха очевидно было видно куда больше, чем нам. И сейчас огонь постепенно корректировался, смещаясь все ближе и ближе к берегу. На огневых сейчас летят в сторону опустевшие зарядные ящики. Канониры стараются как могут. Они бьют в белый свет, не имея понятия о результате стрельбы. Только неумолимый голос в переговорниках, приказывающий все больше и больше снижать прицел. Бьет в исполинский барабан разъяренный бог войны. Сотни стволов изрыгают огонь. И раз за разом чередуются забубённые команды. Огонь, подноси. Заряжай, огонь. И так далее и тому подобное. Море кипело от падающих и рвущихся снарядов. Однако к моему полному разочарованию, команда остановить снижение прицела, то есть приближение к берегу точки падения снаряды, артиллеристы так и не получили. Твари ползли по дну, и судя по всему, даже не собирались замедляться. Бешеный огонь их ни мало не смутил. И я невольно потянулся к коммуникатору. Ещё немного, и чёрные панцири поднимутся над водой, после чего должны раскрыться. И если в этот миг их накроет артиллерия, сотни орудий продолжали методично избивать морскую гладь. Белые султаны воды, пены и дыма взлетали всё ближе и ближе к берегу. Судя по всему, ползучие твари чувствовали себя прекрасно и отнюдь не собирались погибать в ужасных конвульсиях внимание негромко сказал я в переговорник огонь от кровати по команде слышали парни по команде что-то зло и остро толкалось в груди словно сердце билось оставshoe вдруг колючей решётку рёбер тота -то сильно и больно тянуло подняться из блиндажа броситься вперёд к тому что поднималось из моря влиться в него стать одним из них Снаряды рвались уже в полосе прибоя, когда огонь внезапно и резко прекратился. Вода вспухла двумя громадными горбами, чёрные блестящие купола поднялись над поверхностью. Гладкие, неповреждённые купола, словно и не били по ним ни жалея зарядов, целая артиллерийская дивизия. Пинящиеся потоки сбегали вниз, разбиваясь о выступающие остроконечные гребни. Тут их на самом деле накрыл целый залп РСЗО. Вода, воздух, море Всё превратилось в сплошной пламенный океан. От громоподобного удара я на какое-то время оглох. Не спасли никакие демпферы. Меня почти что швырнуло от стерво трубы. Брендаж заходил ходуном. После такого удара ничто не уцелеет, подумал я в тот миг. Никакая броня, если только твари не прикрывает нечто ещё более могущественное. После этого залпа на некоторое время наступило затишье. Слишком близко подошли твари к нашим позициям. Признаться, в тот момент у меня мелькнула мысль: а зачем мы здесь? Не лучше ли выждать того момента, когда чёрные панцири раскроются, и тогда уже ударить всей мощью, и ракетами, и снарядами, и бомбардировщиками? "Маски", шёпотом сказал я в переговорник. И панцири на самом деле стали раскрываться, недолго и мучительно, в судорогах разрывая намертво сшитые плиты. Нет, Они разошлись легко, свободно и бесшумно. Над морем, над изуродованным пляжем вверх рванулись живые чёрные столбы и одновременно вновь вскипело море. Следом за двумя гигантами шли отряды карликов. Не столь внушительные, но куда более грозные, созданные для убийства и ничего кроме этого не знающие. Не было времени рассматривать, из кого состоят эти тучи или кто идёт в шеренгах тоступающих, когда их извергли из себя матки. И извергали ли вообще Переговорник зашипел, затрещал сплошные помехи. Сквозь шум пробивался едва слышный голос Мяхба. Слов было не разобрать, но смысл был понятен так: огонь из всего, что могло стрелять. Наверное, с воздуха это выглядело очень внушительно. Наспех отрытые полевые укрепления, обычные окопы и траншеи способны превратиться в настоящую крепость, если их обороняет стойкая пехота. И каждая щель, каждая коп, всюду, где только залегли бойцы Тененберга, всё выдохнуло огонь. Сознание, словно цифровая камера, запечатлело эту картину за миг до того, как её должна была затопить волна пламени. Два громадных мокрых чёрных горба, блестящие на солнце, поднявшиеся над водами, словно библейские левиафаны, и пещи пены вокруг них, где бьётся судорожно, перебирая многосочленёнными конечностями, странные помеси крабов с пауками, низкие чешуйчатые спины каких-то крокодилов и так далее и тому подобное. А в воздухе гудело мириадами крыл туча. Та самая туча, что играючи смила нашу оборону на Амиге-8. Та самая, от кого не было ни защиты, ни спасения. Крупные твари, жуки, стрекозы, птицы и птероподобные создания, раздутые жёлто-зеленоватые брюшки. Стая, сошедшая из древних картин и иронии Мабосха. Они кинулись на нас сверху из фронта. Живые потоки потекли вправо и влево, словно стремясь охватить наши фланги. А в это время прямо над нами, казалось, вспыхнул сам воздух. Командование использовало этот момент на все 100, пустив в ход абсолютно все мыслимые виды оружия, включая газы. Над нашими головами с треском лопались аэрозоли. Мы были в масках, нашу броню усилили до последней крайности. Мы были готовы выжить в облаках нервно-паралитических газов, самых сильных, какие только изобрело человечество. Однако туча пронзила возникшие на ее пути облака без всякого видимого ущерба. Не посыпались дождем вниз бездыханные трупики. По-прежнему победно гудело множество работающих на полную мощь крыльев. Тех, кто подобрался слишком близко, мы встретили огнеметами и разрывными патронами. Они лопались в воздухе словно гранаты. Мощь заряда невелика, при наличии брони можно бить чуть и не в упор, но хрупкие крылья сносило на часто. Туча натолкнулась на сплошную стену огня. Твари сгорали сотнями и тысячами. Вот теперь на окопы, траншеи и блиндажи, на прикрывающую их сетку пролился настоящий пламенный дождь. Дёргающиеся, членистые тела, бессмысленно перебирающие лапы, и всё это горит, горит, горит. Мы всё-таки неплохо подготовились к этой атаке. Мы должны были выманить тучу на себя. Танки против неё не пустишь, только защищённый бронёй пехотинец, вёрткий и подвижный. Эх, хорошо бы ещё и колёса в ботинки вделать. Мог окуружить себя сплошной стеной разрывов и пламени. А сеть на докопом продержится некоторое время, даст нам возможность оттянуть вперёд всех этих тварей, накрыть матов тяжёлой артиллерией. Мой командирский прицел показывал сейчас интегральную картину боя. Как ни как, я теперь взводный, и мои парни сейчас встречали тучу, как полагается. Я намечал цели, потому что кроме тучи были ещё и всякие крабокрокодилы пополам с иной нечистью. Но тут я знал, что им не устоять. По ним деловито били мои ребята, Гюнтерса товарища. После первой же гранаты я ожидал увидеть настоящее опустошение в вражеских рядах. Однако кракараки Деловито бежали себе дальше, и только один начал слегка прихрамывать. Гюнтер, кумулятивным рявкнул я. Гюнтер ответил: "Так точно!" и отдал команду заряжать кумулятивными. Кумулятивная боевая часть прошивает 300 мм стальной брони. Китин или что там у него было, не выдержал. Тварь взорвалась изнутри, но нижняя платформа, как тянула её назвать, всё ещё бежала какое-то время. волоча за собой алосиние потроха, тянувшиеся добрые пять метров. Рухнувшая на нас сверху туча встретила рвущиеся в ее гуще аэрозольные заряды, зажигательные патроны, струи пламени из огнеметов и прочее. Но к тому времени вокруг нас уже почти все горело, и ребята, огнем остановившие тучу, сами так долго держаться не могли. Правда и туча сама вдруг сменила тактику. На коротке ее истребляли беспощадно, и даже облепляя кого-то из ребят, Она не могла на много рассчитывать. Струя из огнемета, одна секунда выдержки и струя химического пламя-гасителя. Мы уже знали, как это делается. И туча отхлынула. Словно понимала, что ей сейчас не пробиться и не сломить. Выглядело это так, словно неведомый главнокомандующий решил, что потери при фронтальном штурме слишком велики. Туча воспарила вверх. Туда, где ее не доставало наше оружие. А вот крабокроки, олигараки... И прочие монстры продолжали бежать, и довольно шустро. И пока мы по леле по тучи подобрались достаточно близко, не перетерпев большого ущерба, я давал взводу цели указания. Обычные гранаты тут не подойдут. Броню тварей брало только самое тяжёлое противотанковое оружие. Вот пошли надствольные крупнокалиберные гранаты. Всё ротное уро. Первые два залпа проредили наступающих Однако остальные продолжали бежать, а немногие, самые быстрые или самые удачливые, быстро-быстро, очень быстро принялись своими многочисленными жвалами и когтистыми лапами рвать натянутую над окопами сетку и выворачивать поддерживающие ее железные рельсы, глубоко врытые в землю. Твари разрывало на куски, но на их место вставали новые. В этот момент, очевидно, командование сочло, что бой решил все задачи. Мехбаб проревел нам приказ отступать и как можно скорее, пока мы не изжарились в своей броне, потому что остаток его речи потерялся в треске помех. Стоит ли говорить, что эта команда была выполнена с похвальной стремительностью и рвением? Туча верно что-то сообразила, но ринуться вниз с относительно безопасной высоты она так и не успела. Артиллерия заговорила вновь, и одновременно над морем, над лесом, со всех сторон Показались оскредили штурмовиков. По нашим опустевшим окопам ударили так, что мне показалось, в ход таки пошло тактическое ядерное оружие. Весь берег, весь воздух над нами исчезли в бешеной круговерти взрывов. Рвались выпущенные штурмовиками ракеты, самой гуще поднявшаяся туча. Там, где только что возвышались раскрывшиеся чёрные горбы маток, рухнул главный удар тяжёлой реактивной артиллерии. Тем феры старались вовсю спасаемый слух. Остановились мы только у краевых домов Пенимюнда. Здесь уже не было сетки, что предохраняла бы нас от тучи, и тут нас должна была ждать броня. Но наши Шуцценпанцервагены ни от чего не показывались. Так да где же они? проскулил кто-то из новобранцев. Я не стал отдёргивать паникёра. Если нас сейчас накроет туча, мало нам не покажется. Однако артиллерия делала своё дело. За нашими спинами день превращался в ночь. Там, где только что был пляж, в небо поднимался непроглядный чёрный дым пополам с рёжм пламенем. Там, похоже, горела даже вода. Отвитавшие в воздухе тучи остались жалкие лохмотья, сейчас удиравшие во всех направлениях. Одной из таких лохмотьев пронеслось над нами с гудением развернулось пло на самом деле маленькое, но отличное организованное войско и атаковало. Сейчас они уже не пытались спасти себя. Они атаковали, стремясь вырвать хоть кого-то из наших бредов. Звод успел перестроиться. Зонтик над тяжелым оружием, бесполезным сейчас в ближнем бою, огонь по всем направлениям. Все-таки это был имперский десант. И даже из раздва кряка сумели сделать некое подобие человека. Мы встретили их огнеметами. Этих уродливых, жуков-переростков, метровых стрекозищ. маленьких птеродактилей и громадных летучих мышей. Мы встретили их огнеметами. Часть лоскута вспыхнула, валяясь на берег черной жирной сажей. Однако другая часть все-таки добралась до цели. Мой взвод до того не понес потерь. Мы выбрались все и сейчас отходили, прикрывая друг друга и ракетные расчеты. Шесть или семь ребят сразу же свалились, окутанные с ног до пят, шевелящимся живым ковром. Всё это напоминало фантасмагоричную картину какого-то одушевлённого завода. У меня не было времени рассматривать всё это подробно. Однако туча, казалось, устраивает на каждом упавшем что-то вроде мини-комбината по разрушению брони. Все эти твари наверняка были узкоспециализированными деталями сложнейшего самонастраивающегося механизма, подобно тому, что функционирует в каждой живой клетке. Мы знали, что делать: не только огонь, но и дробь, мелкая утиная дробь. который не пробьет брони. Миг, мы дали четкий залп и аккуратно, маниакально чистый до этого тротуар у нас под ногами превратился в кровавое месиво. Струи порошка уже сбивали напалмовое пламя с лежащих ребят. Но под серым порошком проступили большие, с ладонь, проплавленные дыры на броне. Никто из лежавших не пошевелился, даже не застонал. Не требовалось отдать специальных команд санитарам. Но понимал я, понимали все. Ребята уже мертвы. Как туча успел это сделать? Мы подхватывали мертвых, отступали дальше, а навстречу уже выкатывались от чего-то запоздавшее бронетранспортёры. Распахивали дверцы в своё безопасное нутро. Погибшие лежали на броневом полу, все присыпанные словно пеплом сбивавшей пламя пылью. У одного ближайшего ко мне на груди красовалась большая, полторы ладони брешь в броне. густо покрытая порошком пламя-гасителя, смешанного с кровью. Я пристально взглянул. В ране что-то шевелилось. Мерзко, отвратительно шевелилось. Словно там уже успели завестись черви-пожиратели. Признаюсь честно, увиденное меня буквально загипнотизировало. Я протянул руку, коснулся плеча погибшего. Эугинеуш, из последнего пополнения, вроде бы поляк. Наши новые бронекомбинезоны имели множество полезных штучек, вроде термопар. Я взглянул на показания, высветившиеся в левом нижнем углу забрала, и в тот же миг заорал, приказывая водителю немедленно остановиться. Броня бедняги разогрелась до без малого 55 градусов, а это означало, что у него внутри сейчас как раз те самые 56 или 57 по Цельсию, излюбленный амебами тепловой режим. Наверное, в тот момент я представил себе это слишком живо. Несчастный парень, практически моментально убитый введением какого-нибудь нейротоксина, превращённый затем в идеальный инкубатор. Стоит лишь немного подогреть его за счёт быстрого ускоренного катализом распада органики, или выражаясь простыми словами, гниения. Конечно, я не ожидал, что из раны на груди Эогинеуса сейчас высунется какая-нибудь острозубая змеиная голова в лучшем стиле древних фильмов ужастиков. И тем не менее, оставаться с этим трупом в замкнутом пространстве десантного отсека я не намеревался. Взвод и так потерял слишком многие заситанные секунды боя. Оставалось только гадать, что случилось бы и встретиться мы с тучей в открытом поле, без натянутой сети. ПМД замерло, взбив гусеницами пыль и чуть не утыкаясь носом в землю, экстренное торможение. Ожила связь. «В чем дело, лейтенант?» «Это Мехбао». Избавляемся от трупов, господин Гаупман, они заражены. Инкубаторы для тучи. Я не мог вдаваться в подробности, но ротный меня понял мгновенно. Брасовая немецкой, сейчас трупоеды пойдут. Не совсем понятно закончил он. Взвод, скомандовал я. Все трупы на дорогу, немедленно. Броневые двери закрыть это приказ. Господин лейтенант попытался кто-то запротестовать. А ну и понятно. Естон своих не бросает, ни живых, ни мёртвых. Но в переговорнике тотчас прорезался голос господина штабс-магистра, старшего мастера-наставника Клауса Марии Ферцагентакеля. Да и не слышал лейтенант дружок. От чего-то после этой немудрёной реплики желающих спорить больше не нашлось. Тем не менее, трупы мы не сбросили. По мере сил аккуратно сложили на дороге. В эфире на командном канале перекликались голоса «Мой батальонный Гаупман Мехбао», «Ротный обер-лейтенант Рудольф», «Мой бывший командир взвода». Часто упоминались все те же непонятные трупоеды и мясовозки. Потом, наконец, Рудольф обратился и к нам. «Господа взводные, задачу мы выполнили, матки накрыты. Обе уничтожены прямыми попаданиями. Кишки разбросало на километр в стороны. Он не сдержался, хихикнул». После этого был еще напалмовый налет. Туча выманена и уничтожена. По данным штаба, в воздухе нет сколько-нибудь значимых их скоплений. Мы уходим. Нас перебрасывают. Жду доклада и сводки потерь. У меня все. Отбой. Командование оттянуло Таненберг на несколько десятков километров от берега. К местному аэропорту. Полк грузился в тяжелые 300-тонные Зигфриты. Туча нас на самом деле не беспокоила. А вот что такое трупоеды и мясовозки, мне пришлось узнать, и притом очень скоро. Из Пенемюнде полк перебазировался ближе к столице Иволги, в пригороды маленького университетского городка. Здесь было уютно, зелено и тихо. Университетские корпуса по чьей-то прихоти оказались выстроены в виде стилизованного орденского замка. Приземистая крепость разметалась в живописной долине между двумя покрытыми пихтами-холмами. Торка здесь стены весело подмигивали восходящему солнцу, десятками широких окон. Стеклянные крыши щедро пропускали свет в аудитории и читальне. Ничего не скажешь, хороший университет, несравненно больше нашего Новосевастопольского. И здания в виде бастионов Крымской войны мы не строили. Только оказавшись там и зайдя в офицерское казено, святой принцип разделения офицерского умтер-офицерского и рядового состава Табло дат сонюкоснительно. Мне удалось узнать последние новости. Официальные сводки командования стали вдруг необычайно скупы. Первый и навернейший признак того, что дела где-то пошли плохо. И они таки пошли плохо. Офицерское казино было наспех оборудовано в помещении студенческого клуба. Сами студенты эвакуированы, как мне объяснил солдатик с повязкой волноопределяющегося нонкомбатанта у входа. Мельком я подумал, то эта белая тряпка едва ли поможет бедняге, не могущему взять в руки оружие вследствие своих религионных взглядов, если ему так и придется встретиться с тучей. Внутри все было сделано в гельдербергском стиле, то есть массивные потолочные балки темного дуба. С них свисают цеховые знамена, стандарты студенческих гильдий. На здоровенных геральдических счетах выведены эмблемы факультетов. Сакраментальная змея с чашей медики – Инкунам была и гусиное перо, лингвисты, филологи и так далее и тому подобное. Оригинальность и самобытность тут, похоже, не пощерялась. У стойки девушки-волонтерки разливали господам-офицерам пиво. Ни что более крепкое в боевой обстановке не полагалось. Я увидел Рудольфа, Мехбао и ещё нескольких знакомых. Рудольф поднялся, замахал мне рукой. В другой он держал литровую кружку пива. Садись, Руслан, поддвинулся Мехбао. «Вольфганг, распорядись насчет пива господину лейтенанту Фатееву!» «Вольфганг, только что произведенный из юнкеров лейтенант, настоящим, а не полевым, как у меня, патентом, метнул на меня злобный взгляд». Но противиться Гаупману не посмел. «Давай-давай, дылда имперская, суетись. Тебе не доверили пока взвода, назначили в соответствии с дипломом командиром парного расчета УРО. И ты теперь считаешь, что тебе перешел дорогу какой-то русский». Признаюсь, что злоба Вольфганга доставила мне некое не слишком христианское удовольствие. Слышал новость, Рус. Вернулся ко мне Рудольф. Нашли только девять маток. Девять из десяти. Последняя так и не сплыла. А остальные? Остальные выбрались на берег. Отрависто и сухо бросил Мехбау. Вопросы старшему по званию не приветствуются даже в неформальной обстановке. Поэтому я дождался, когда Норберт Шрам У берлетенанта и командир другой роты в нашем батальоне грохнул кружкой о стол. И вымили почти на чисто два наших полка. Наших. Однако это наших уже получается у меня без малейшей натуги. Нет. 35-й гвардейёрская, 109-й и 111-й полки, пятый армейский корпус. Я жду продолжения. Туча порвала проволоку, спокойно проговорил Мехбаал. Словно получила предупреждение о нашей уловке. Вперва пошло крупное зверьё. Их перестреляли, но сети были порваны. И потом уже навалилась туча. А матка? Матку накрыли. Ещё более сухо уронил Мехбао. Резервом штурмовиков. Командир 111-го успел вызвать огонь на себя. Тучу сожгли, полк тоже. Уцелели единицы. И, конечно, Мехбао ронял слова, словно камни. Остальные тоже как-то примолкли. Мы еще не привыкли встречать известия о потерях с равнодушием истинных профессионалов. Имперская армия, тем более ее элитные части, уже давно не несла тяжких убылей, что называется, в личном составе. «Да прибудут они в покое», – негромко проговорил Рудольф. И этим как-то сразу разрядил обстановку. Словно все только того и ждали. Зашевелились, зашумели. С дวินуле пенящейся кружки, с больших оловянных тарелок с рыцарями и драконами быстро исчезала мелконарезанная твёрдокопчёная колбаса. Цыною уничтожения двух полков от них уцелел лишь несколько сотен человек. Погубивших их матку тоже сожгли, но туча уцелела. Во всяком случае, значительная её часть отыскала влажные и тёплые приморские леса и осела туда, скрываясь от взглядов наблюдателей. Сейчас над теми лесами непрерывно веселье, часто сменяя друг друга звеня штурмовиков и бомбардировщиков. Из баков лился длинными чёрно-огненными полосами на палм. По слухам, армейская авиация раз за разом запрашивала разрешение на применение тактических ядерных зарядов и раз за разом получала отказ. Тем не менее, несмотря на потери в 35-й дивизии, настроение было скорее приподнятым. 9 матак из 10 уничтожены. Войска в окопах и траншеях заставили твари раскрыться. Против нас в случае они просто держали панцири сомкнутыми, и никакие снаряды не в состоянии были причинить им ни малейшего ущерба. Натянутой над позициями сетки из титанового особо жаропрочного сплава могли удержать тучу на то время, которое потребовалось нам и артиллерии, чтобы нанести врагу непоправимый ущерб. Жарко обсуждались манёвры тучи. Это были небезмозглые твари, готовые безропотно умирать по команде неведомого у мозга, идущие на сплошную стену огня. Это оружие явно берегли. И как показали семеро мгновенно погибших в моём взводе, берегли не напрасно. Руслан, ты, кстати, расшифровку записи смотрел? Повернулся ко мне Михбао. Я отрицательно покачал головой. Посмотри обязательно. Ты у нас спец. Интересно, что ты потом скажешь? «А где посмотреть гос... Дитрих?» «А... Доннерветер!» «Вольфганг! Секретчика ко мне с проектором! Быстро!» «Бедный Вольфганг! Достается же ему сегодня! Ох, и возненавидит же он меня, когда все кончится!» Оберфитфебель, секретчик, прибыл со своим опломбированным чемоданчиком. Выслушал батальонного, козырнул, развернул проектор. «Зрелище неприятное!» — полголоса сказал Рудольф. «Но посмотри, Рус!» Мы тут в Яки так глубоко к синалогии не изучали. Я быстро взглянул на него, не издевается ли? Что бы имперский оберлейтенант белая кость, профессиональный военный из касты профессиональных военных стержневой нации, вот так бы вот запросто признал превосходство какого-то русского. Слон издох, мышка в камне утонула. Но нет. Рудольф на самом деле не издевался. Он на самом деле мне верил. Запись была хорошая. Почти все у нас носили на шлемах специально закреплённые миниатюрные камеры. На этом настояла контрразведка, её научный отдел. Мол, засняв во всех подробностях атаку тучи, мы сможем, ну и так далее, и тому подобное. Обычный бред, ради которого людей так часто посылают на смерть. Вот здесь Руслан сказал Мехбао: "Смотри отсюда, вот туча падает, накрывает твоих Ребят можно было опознать только по личным номерам, да знаком различия. Поляризационный забрало, шлемов опущены, броня затянута в глухую. «Поберфильтвебель замедлить», — приказал батальонный. Теперь можно было рассмотреть каждую тварь в отдельности. Они были все разные. Одинаковых попадалось совсем мало. И они не просто беспорядочно падали на нас. Они атаковали. В строгом боевом порядке. Они держали строй. Все эти жуки, стрекозы и прочая живность, которое скорее бы подошло название нечисть. У меня похолодело и зашлось сердце, когда я увидел, как твари, растопырив крылья, стремительно облепляют моих ребят. Все бестии, оказывается, имели высовывающиеся из-под панциря присоски. И они не только старались прилипнуть к броне. Я видел, как с невероятной скоростью выстреливаются какие-то склизкие языки, плетаются, и они не только старались прилипнуть к броне. соединяется, чуть ли не на глазах прорастают друг в друга кровеносные сосуды, раскрываются какие-то пузыри, похожие на систему внешнего пищеварения. Так твари образуют сложную, но встроенную систему, по всей вероятности предназначенную именно для того, чтобы вскрывать сделанную человеческими руками броню. А броня? Она всё же не из титана, усиленной бронепластики и так далее. Но они всё-таки не могут выдержать натиск тучи Они бессильны против неведомых нам систем быстрого, практически мгновенного катализа. Остаётся только облачиться в какой-нибудь титаново-иридиевый доспех. Я слил шаги во мраке трассы, с тяжёлым маршем русской расы, до да глаз закованной в броню. Ещё медленней Вольфганг развенел голос Мехбаал. Да, это была машина, прекрасно сделанная, великолепно сложенная машина. Не знающих сбоев так же, как почти не знает их единичная клетка нашего тела. Работающие очень быстро. Наш удар смел тварь из тел товарищей спустя секунду, не более. Однако им хватило и этой секунды. Да, это на самом деле оружие первого удара. Невероятно сложное. Требующее колоссальной согласованности. В буквальном смысле живого компьютера, управляющего всеми маневрами. И ничего удивительного, что полки на Меги 8 не выдержали этого самого удара. "Что думаешь, лейтенант?" К нам подходил Вальенштейн. "Прошу господ офицеров оставаться на своих местах. Сейчас время не официальное". Он вновь повернулся ко мне. "Так что всё-таки думаешь?" Я сказал: "Живущая система, идеально сосчитанная, но очень короткоживущая". В принципе, наверное, после раскрытия маток нам лучше всего было бы и вовсе отступить. Через несколько часов все эти жуки-стрекозы поздыхали бы сами. Логично, отрывисто сказал убер летенант. Хотел бы я, чтобы так оказалось на самом деле. Однако, вон те ребята, что жгут леса на востоке, с тобой бы не согласились, Фатеев. Твари не собираются умирать. Они впадают в спячку. Научники собрали их чуть ли не руками. Не может быть, вырвалось у меня. Сомневаешься? Я тоже, кивнул подполковник. Пошёл бы ты, поговорил с ними, лейтенант, а? Потом проведёшь разъяснительную работу с личным составом. Главное ведь не бояться врага, а для этого его надо понимать. Я не согласился бы с этим постулатом, но благоразумно решил оставить свои сомнения при себе. Здесь на базе биологического факультета развёрнут полевой ниц Сообщил Вальенштейн: "Изучают тучу всё, что смогут. Там, конечно, допуски и секретность, но я подпишу запрос. Думаю, не откажут". Так и случилось. Разрешение мне дали, именно под тем самым идиотским соусом, который предлагал наш бюротенант: "Ознакомление с последними научными данными для демфирования и рациональных страхов личного состава путём воспитательных бесед". Именно такой монстр военного канцеляризма значился в моем допуске, где красовались все необходимые неподделываемые голографические надпечатки, поверь защищенных всеми мысленными методами подписей. Охраняли внутренние корпуса биофака уже не волонтеры местной милиции и даже не пихтура-гренадеры. Там стоял Вафен-СС, те, кто до сих пор упрямо держался за страшное имя. Империя многое позаимствовала у своего чудовищного предка, но, тем не менее, сочла необходимым избавиться от наиболее одиозных символов. Например, от свастики, да и наша третья десантная, сохранив в мрачной памяти имя мертвой головы, тем не менее, к СС не принадлежала, и две молнииобразных руны нашу форму не поганили. А эти – внутренняя безопасность, охранные войска. Охранники облизывали мой допуск со всех сторон, совали в сканер, только что не попробовали на зуб. Наконец пропустили, явно разочарованные, что придараться не к чему. Ко мне приставили сопровождающего, студентика в старомодных очках. Наверное, как и сестра моя Света, не признают ни древних линз, ни всех этих новомодных штучек, с микроволоконной оптикой и прямым нервопреобразованием. Господин лейтенант, я счастлив быть полезным. Бедный. Он и в самом деле из очков готов выпрыгнуть от усердия. Стержневая нация, как ни крути. Вольно определяющийся? Вольно определяющийся, Петер Штос, господин лейтенант. Петер, я должен прийти к моим солдатам с ответом. Можем ли мы уже сейчас ответить на вопрос, как они вскрывают броню? Мы медленно шли широким светлым коридором. Дружным хором завывали центрифуги. Им громко гудели холодильники глубокой заморозки. На подоконнике крутился ротатор, спремотанный меченой аптекарской резинкой, пластиковыми полуторакубовыми пробирками Эппендорфками. В открытой двери виднелся чей-то рабочий стол. В беспорядке громоздились чашки с культурами, пробирки, бутылки с буферами, украшенные кусочками разноцветного скотча с ничего не говорящими непосвящённым надписями: НАОАЦ ТЕ10 drop01. 10 умножить ТБЕ, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, господин лейтенант, это у нас в последнее время спрашивают практически все, даже его императорское величество. Студентик кивнул в сторону висевшего в торце поясного портрета кайзера. Вильгельм смотрел на меня сурово и взыскующе. Мол, чего тут прохлаждаешься, моих верных солдат оставив? А что же вы отвечаете его императорскому величеству? А вы как насчёт наших дел? Осторожно поинтересовался студент, для выразительности покрутив пальцем в воздухе. Я окончил биологический факультет Новкремского университета, сухо ответил я. У моего гида дёрнулись было губы, явно намереваясь сложиться в презрительную ухмылку. Мол, знаем мы ваши провинциальные университеты, только на то и годны, что школьных учителей общей биологии выпускать. дей да то не способных рестриктазу от полимеразы отличить однако он вовремя вспомнил что на плечах его собеседника то бишь меня лейтенанские погоны а у него всего лишь повязка вольно определяющегося тогда значит вступительную часть я опущу он поспешил сгладить неловкость короче говоря мы пришли к выводу что прободение брони тучи достигается за счёт применения неких неведомых нам катализаторов Они используют органические кислоты, ничто наподобие желудочного сока. Он явно сбивался на экскурсию для ничего не смыслящих в молекулярной биологии военных чинов. Система как минимум четырёхуровневая. Вот, прошу вас, господин Денинад. Мы тут сделали нечто вроде модельки. Моделька оказалась голографической и цветной. Ребята старались самой меньшей для начать дело генерального штаба. Первая фаза атаки. Фиксация на объекте. Мы проанализировали все съёмки. Если бы не вы, ничего бы у нас не получилось. Я молча кивнул, хотя в горле встал комок. Так я и подозревал. Нас использовали в качестве приманки. Одновременно ведя хронометраж и запись, очень, очень похоже на империю, пожертвовать малым, чтобы спасти большое, принцип меньшего зла. Вот только погибшим ребятам из моего взвода это уже не поможет. и их родным, если только они у них имелись. Обратите внимание, господин дейтенант, с какой скоростью выдвигаются присасывающиеся конечности. Это почти звуковой барьер. Какие ж мускулы на это способны, не удержался я. Представьте себе, что у вас вместо мускулов прямоточные ЖРД. Тудент вновь сбился на экскурсию для профессиональных вояк. Они срабатывают только один раз. Как это один раз? Твари же должно быть куда больше. У них не ни одна присасывающаяся система, сказал парнишка. Мы находили экземпляры и с тремя, и с четырьмя, даже с пятью. Это для одного боя. А кроме того, это особенно интересно, господин лейтенант. Скорее всего, у них есть что-то вроде летучек, чтобы, значит, чинить на ходу. Они могут обмениваться органами. В принципе, это не сложно. Тут такой антиген главного комплекса гитосовместимости. Тут, похоже, даже не подозревают. Никаких проблем с трансплантацией, никакого отторжения. Иммунная система крайне примитивная, рассчитана на кратковременное противодействие инфекции. Мы пытаемся сейчас найти патоген. Это было бы лучше всего вырвалось у меня. Да, простите, господин лейтенант, мы отлеклись. Значит так, первая стадия присасывания. Обратите внимание, Образуется как минимум 2-3 очага проникновения сквозь броню. Но сами эти твари мало что могут, пока не подошла вторая и третья волны. Вы как-то объясняете их разнообразие для четырёх волн атаки, если за каждую волну считать некую одну функцию? По мне хватило всех четырёх специализированных видов, а тут их целое море, кивнул я на украшавшие стены бесчисленные фото. С этим мы пока не разобрались, смутился волноопределяющий Профессора считают, что мы имеем дело с временно возникающим на жертве квази-живым организмом. Все эти твари узкоспециализированы. Только объединившись они могут что-то сделать. В отличие от каких-нибудь просто ядовитых жуков, с которыми, как я понимаю, вам пришлось столкнуться на Омеге-8». «Резонно», — согласился я. «Смотрим дальше, господин лейтенант. Посадка второй волны. Обратите внимание...» Они стараются закрепиться на уже присосавшихся собратьях. Тоже очень быстро. Теперь самое интересное. Соединение сосудов и протоков того, что мы называем боевыми железами. На рапид съемке видно было, как выхлестываются из-под чешуйчатых панцирей гибкие парящие жгуты. Стремительно соединяются и мигом прорастают друг друга. Литические ферменты у них работают словно царская водка. Скорость просто потрясающая. Каждый такой жгут или артерия или проток железы теперь все закрепившиеся отвари объединены в систему. А дальше прибывает третья волна, так сказать, доставляет горячие боеприпасы. Вот они. Тоже все разные. Мы предполагаем, что доставляет различные субстанции. Вот они опустились, закрепились, от их тоже сажают на те же основные магистрали. Ага, видите? Начали опустошать баки, если можно так выразиться. Теперь пошли, собственно, желудки. Севшие самыми первыми твари выбрасывают органы внешнего пищеварения. В желудке пошло все доставленное. Высокая температура, каталис. В компьютерной модели бронепластик стал стремительно плавиться, растекаться словно свечной воск. Крепчайший кевлар, выдерживающий прямые попадания пуль с бронебойными сердечниками. В голосе студента послышалось нескрываемое увращение. Даже он, привыкший на это, смотрел с трудом. Вот массы зародышевых бластов в тело жертвы вместе с нейротоксинами, тамами быстрого разложения клетками, суперпродуцентами протеаз и прочей машинерией, осуществляющей разогрев тела до необходимой температуры и поддержание нужной консистенции среды. Ой, простите, господин летенант. Меня на этом месте всегда мутить начинает. Они, короче, растворяют жертвы все внутренности. И это гниет, выражаясь простыми словами. Конечно, механизмы совсем другие, но суть та же. А зародыше? Вот они. Он что-то сделал, увеличивая изображение. Знакомые коричневые пузырьки слабо колыхались с плотной полужидкой каша, быстро увеличиваясь в размерах. К ним с поверхности уже тянулись артерии. В дело вступали иные существа, что-то вроде микроматок. Этого в деталях рассмотреть уже не удалось. На этой стадии, как правило, по туче открывался концентрированный огонь, пояснил слегка позеленевший студент. Внешний слой уничтожался, однако инфицирование само собой оставалось. На амеге 8 им требовалось достаточно много времени, чтобы развиться во что-то значимое, заметил я. А в теле что же сразу? Телом мы пока ещё занимаемся. А чего-то потупился студент. Посылаем в рефрижераторы, они привезли много заражённых тел. Тяжёлая работа, господин лейтенант, и опасная. Тому с собой согласился я. Ну, а гипотеза какая-то есть? Есть само собой, даже несколько. Первая то изначально они рассчитывали на животных, возможно, каких-то ящеров, защищённых костяной бронёй, и тогда развитие в теле жертвы имело смысл, с важным видом пояснил студент. Вторая, что-таки да, для нормального метаморфоза им требуется существенное время, поэтому можно предположить развитие в труппе некого ослабленного подобия, не столь летального, но тоже способного к атаке. К примеру, незащищенного ничем гражданского населения. Я кивнул. «Ну а центр? Вы нашли хоть что-то подобное центру?» «Меня мои ребята первым делом об этом спросят. Куда бить? Вот в чем вопрос». перефразирует, так сказать, классика. Студент Шекспира явно не знал, и замечание моё успешно пропустил мимо ушей. Нет, господин лейтенант. Туча, если и управляется, но не из То есть я хочу сказать, нет никакого центра, в который польнёшь, и всё рассыпется. Это примерно как иммунная система. Мозг ведь ею не руководит, но если этот мозг разнести. Разумеется, господин лейтенант, но у человека он известен где, а у тучи нет. Очень ободряюще, проворчал я. На обратном пути я увидел в действии мясовозки. Длинные грузовики с морозильными трейлерами они медленно втягивались во двор корпуса, сами похожи сейчас на каких-то громадных могильных червей. Из воротца внутреннего грузового лифта выскакивали люди в самых настоящих бездураковских скафандрах, один за другим выволакивали чёрные пластиковые мешки, покрытые инеем. Без всяких церемоний словно мясные туши кидали на тележке, и один за другим, словно трудолюбивые муравьи, утаскивали в открытую пасть лифта. Было в этом на самом деле что-то от муравейника, рожившегося падалью, до клямя гусеницами или чем-то подобным. Меня передёрнуло. Конечно, работа у ребят здесь такая, что ни до чувства, ни до эмоций. Чего только не насмотришься. Но вот так с телами обращаться. совсем уж не по-христиански. Ребятам во взводе, офицерам в роте и батальоне я ничего утешительного сказать не мог. Мы столкнулись с принципиально новым врагом, который умеет да нельзя быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Девять маток уничтожено, оружие первого удара не сработало, но последняя, десятая тварь, затаилась где-то на океанском дне, и ее не может обнаружить. Вся эта суматошная свора спутников в спешном порядке закинута на орбиту. Остался вопрос: чем заняты сейчас интербригады Милише Дриана Дарк и Далька? Какая вообще связь между ними и этой ордой монстров? Наверное, ответ и здесь мне не поможет найти никакой научный центр. Наверное, мне следовало признаться себе, что я даже рад тому, что моими врагами больше не выступают люди. В второй атаке, как на Сильвании, я не переживу это, точно. Просто пойду и тихо удовлюсь, как иуда. И первая часть плана, несмотря ни на что, выполнена. На моих плечах офицерские погоны. А в империи это очень много значит, даже если у тебя всего лишь полевой патент, который ещё предстоит подтвердить в академии. Прошло несколько дней, миновала неделя, за ней месяц. Новоиспечённый полк Таненберг по-прежнему торчал на Иволге, в которой корабли имперского флота уже вывезли почти все гражданское население. Приказ об эвакуации выполнялся беспрекословно, хотя многие начинали ворчать. Чего, мол, нас с мест срывают? Как-то незаметно, само собой, вышло так, что мы снова стали встречаться с Гилви. Она тоже получила свои нашивки, стала унтершарфюрером, работала старшим шифровальщиком И имела под командой трёх молоденьких вольнопределяющихся студенток физико-математического факультета местного универа. Меня всё-таки тянуло поговорить с ней. Давно уже не приставала ко мне дама Гаупман-Шульца со всяким бредом насчёт регулярной половой жизни, без сомнения притворяя в жизнь методички, соответствующие академии. И сама Гилвия то возникала в моей армейской жизни, то вновь отдалялась. Мы то оказывались с ней боко-бокак, как на меге 7, Тонненс он её разводила порой на месяца. Сейчас же она усердно корпела над своими шифровальными агрегатами в штабе полка. Не самая интересная и захватывающая работа, право слово, но Гилви она вроде как нравилась. Она, как и я, делала карьеру, хотя цели, как я тогда полагал, у нас были совершенно различными. Как думаешь, Руз, удержим мы их? Мы сидели в бывшем студенческом баре Тонненберг. по-прежнему стоял в охранении. На Иволге всё оставалось спокойным. Уже не надрывались фанфары по всем сетям граждан великого Козерейха, не то чтобы успокаивали, но старались убедить, что непосредственная опасность на время отступила, хотя и не ушла до конца. Боеготовность должна оставаться на высоте, убеждали бесчисленные спикеры в новостях, ток-шоу и так далее. Его императорское величество издавал указ за указом, растягивая зону чрезвычайного положения. Хотя непосредственной угрозы, как нам говорили, не существовало, новые и новые транспорты с резервистами прибывали на Еволгу. Новые рекруты принимали присягу, пройдя ускоренный курс молодого бойца. Танобирг по численности стал теперь настоящим полком. Хотя, конечно, приняв столько новобранцев, уже не был тем элитным батальоном, как в то время, когда я впервые только примерил форму с черепом на рукаве. Новичков еще учить и учить. «А что же не удержать?» – пожал я плечами. «Ты в штабе Гилл, тебе виднее». «Что, есть какие-то вести, которые до нас не доходят?» «В том-то и дело, что ничего не доходит, Рус. Тишина, как в могиле. У нас дома такое было. Перед последним восстанием». Какие lurde, те, кого с первого раза не додавили. Когда собирались силами, вот такая же тишина стояла. И всё вроде бы хорошо, а потом как гренуло? Ну да, десятую томатку так и не нашли, сказал я. Гель вязал пондапило пиво. Мне она уже ночью сниться стала. Особенно она хихикнула, когда одна спишь. У тебя с этим проблемы, что ли? тон То ответил я. в штабе красивых мужинок поубавилась. Не глупие. Она вдруг прижалась к моему плечу. Думаешь, я забыла, что ты ко мне отсидеться ходил? От Гау по ношульце прятался. Гилви опять хихикнула. Потом к Марии ходил. Транный ты рус. Да уж какой есть. Я тоже прикончил кружку. Я твои дальки завидую, вдруг призналась она. Даже ревную. Сама не знаю, с чего это вдруг хочу, чтобы меня тоже кто-нибудь так любил. Я его перед всем честным народом по фезиономии, а он всё равно. "Друг добавила она по-русски. А что? Главное, чтобы можно было парня по фезиономии", ответил я по-имперски. "Это главное, Гилвия, поиздеваться. Ничего ты не понимаешь". Её плечо по-прежнему прижималось к моему. «Я имею в виду, что если бы у меня такой парень был, пылинки с него бы сдувало. А он с тебя?» «Ну, если он по-настоящему любит, то и он тоже», — непреклонно заявила она. «Слушай», — сказал я, — «ты это к чему? Я в такие парни явно не гожусь». «Тут-то и беда», — грустно сказала она. «В постель запрыгнуть любителей хоть отбавляй, а вот чтобы по-настоящему...» «Илви...» к своему изречению леда это примерно 1006. Думает, этой проблемы была избавлена только Ева. А что, от этого оно правдой быть перестанет, заявила Гилвия. Может и нет. Только зачем мне ты всё это говоришь? А ты слушать умеешь? Не вы русские все слушать умеете. Из вас, наверное, исповедники хорошие. Никогда не пробовал, заметил я. Ну что, пошли, поздно уже. «У меня личное время заканчивается, к отбою в возводе быть нужно». «Пойдем ко мне», — вдруг сказала она. «Глупо ведь прикидываться». «Гилл», — я покачал головой. «Она на самом деле была хорошей. Она на самом деле была моим другом. Наверное». «Гилл, я не могу. Ну, ты на самом деле красивая, но...» «Но была солдатской подстилкой». Скинулась она, глаза зло сощурены. Да причём тут это, беспомощный парбанатал я? Не могу, когда в ход идут такие аргументы. Или ты до сих пор так любишь её? Да, сказал я, и в тот же миг вдруг понял, что соврал. Что-то надарывалось во мне. Словно тот самый проклятый череп, подобно кусочку колдовского зеркала троллей, попал в глаз, дошёл на конец до сердца. Я подумал о Дальке и ощутил только грусть. Светлую печаль, словно о добром друге, который жив, но уехал далеко-далеко, и я его уже никогда не увижу. Гилви улыбнулась, подошла, наклоняя голову, коснулась лбом моей щеки. От ее волос ко мне качнулась волна аромата духов. Как давно же я не слышал этого запаха. Далька духи презирала, считая, что ими, как и косметикой вообще, пользуются исключительно продажные женщины. «А ведь ты меня уже хочешь». тихонько хихикнула Гильвия, и это было чистой правдой. И всё-таки я боролся, словно сам святой Антоний искушаемый о том лжи. Плоть слаба и греховна. Я отодвинулся. Дух дава обладает. Гильвия вздохнула и тоже отстранилась. Разглянула непонятно и также непонятно проговорила: "Эх, если бы ты только знал, дурачок". А потом безнадёжно махнула рукой и пошла прочь. Я потаптался на месте и тоже побрёл во свояси. В конце концов я на самом деле ничего не мог с этим поделать. Я её хотел, но любил дальку. И пусть случившееся бросило тень на мою душу. Нельзя ведь оставаться чистым, напялив на себя имперскую форму и маршируя под бравурные звуки оркестра веселья. В конце концов, думал я, у меня есть взвод. И кто знает, не удастся ли мне вбить в них хоть немножечко соображения. Вот немного понимания, чему они служат, какому чудовищному монстру, вскормлённому таким понятным человеческим желаниям покоя, стабильности и безопасности, желанием гордиться за свою расу и планету. И пока у нас есть дело, пока мы не покончили с этим летающим кошмаром, пока лежит над дни океанов и Волги притаившаяся марка, жуткая биологическая бомба, готовая взорваться в любой момент. И кто знает, какими чудовищами Мне представилась чёрная блямба, размером в пару футбольных полей, затаившаяся на несколько километровой глубине, выпустившая гибкие, тончайшие нити внешних рецепторов. Лежит, слушая, слушая, слушает, улавливая мельчайшие колебания, все волны, все спектры, то подставляя, сверяя, анализируя. Странные люди отбили первый натиск. На сила, с которой мы столкнулись, едва ли имеет в своём лексиконе даже само понятие поражения. Она могла превратить в свои орудия всё что угодно, и даже людей. Как бы то ни было, пока что мы наслаждались спокойствием. Враг дал нам передышку. Империя наводнила и Волгу войсками. Сейчас здесь сосредоточилась вся первая танковая армия. Краса и цвет козьей рейхсвера. Все забубенные имена, от которых, как мне казалось, должен покраснеть сам учебник истории. Гросс-Дойчленд и Лейпштандарте, Викинг и Тоттенкомф, Дас-Райх и Флориан-Гейр, Принц Евгений и Норланд, в составе полков Фландрен, Данмарк и Норвегин. Весь 2-й десантный корпус Хаусера, весь 1-й танковый корпус, срочно переброшенный ЗТ-5, элитный 48-й корпус Кнобельсдорфа. Войска текли и текли на Иволгу. Все космодромы трудились с полной нагрузкой и пестрела в глазах от разнообразных эмблем. Но на сей раз, в отличие от Зетты, у меня не было ощущения, что вся эта громада размахивалась в пустоту. Никто не видел линии фронта, однако день, когда она рассечет планету, словно удар раскаленного хвоста, неумолимо приближался. И я чувствовал это всем своим существом. Мы были готовы. все полки и дивизии по штатам военного времени вдоволь снарядов, патронов и всего, что только мог измыслить мозг армейского интенданта. Развёрнуты где положены полевые пекарни и прачечные, почтовые отделения и склады, ремонтные мастерские и госпитали, табы и узлы связи, и вообще всё, что только можно себе представить. К господа офицеры в приподнятом настроении, если враг тянет с наступлением, Это наступление, скорее всего, провалится. Правда, у меня лично из головы не выходили проплавленные дыры на броне. Броню тоже совершенствовали. После боя у Пенимунда многие ребята стали по собственной инициативе подшивать к изнанке комбинезона титановые пластины, доставая их всеми правдами и неправдами. Комбинезоны ввезли новые. Бронепластик срочно сменили на что-то металлизированное. Тем не менее, весь мой завод Ни за что с титаном расставаться не желал. Пластины на неофициальном армейском чёрном рынке фантастически взлетели в цене. Три долгих, томительных месяца провели мы на Евалге. Мало помалу стало стихать истерия в сетях. Ни слуху, ни духу о судьбе интербригад, официального указа об их запрете и роспуске не последовало. Очевидно, власти сочли Достаточным общие положения закона о чрезвычайке, запрещающим само собой любые собрания, шествия, митинги и заодно уж политические партии, некоммерческие организации из списка исключены были особым листом дополнений филателисты, полиристы и прочие любители собирать фантики и выпиливать лобзиком. Разумеется, никаких сведений о далеке. И наша доблестная асигуранца тоже помалкивала. И тишина с благодатью За время, которое мы даже почти что привыкли к слегка повышенной силе и тяжести на Иволге, продолжались до того самого осеннего дня, когда в ночи взвыли сирены и голос дежурного офицера мрачно прохрипел через громкоговорители: "Это не учебная тревога". Что меня поразило, полное отсутствие слухов сплетен и тому подобных утечек. Мы были не в космосе. Нас не отделяла броневая переборка от цвета святых оперативного отдела штаба. К тебе хватало шифровальщика, связистов и так далее и тому подобное. Тот, соответствующим образом проинструктированный, обычно и должен был довести до остальных одобренный начальством объём информации. Мы не грузились в лайнеры. Полк выступил, как говорится, на своих двоих, то есть походной броневой колонной, прикрытой сверху армейской авиацией. То есть противник близко. К югу от университетского городка тянулся вполне пасторальный пейзаж с какими-то фермами, где нам вслед старательно заливались не то забытые, не то специально оставленные псы. Верные сторожа помнили свой долг. А вот помнили ли его те, кто хладнокровно оставил их здесь? И чем дальше мы шли на юг по широкой, почти без лесной равнине, среди пологих холмов, тем истошнее и заливистее становился собачий лай. Мало помалу он перешёл просто в невыносимый многоголосый вой. Перм вокруг было много. Тут почти всё загнано было внутрь под землю. В чаны и реакторы, а снаружи осталось только выращивание грубой биомассы. И всюду, всюду истошно выли собаки. Мы не выдержали. Колона приостановилась. Мы сшибли замок с ближайшего загона, и крупный кобель, бесстрашный немецкой овчарка, не боящийся ни зверя, ни человека, бросилась мне в ноги, словно перепуганный щенок, и отходить уже наотрез отказалась. Запрыгнула на броню БНД и так поехала с нами. На ошейнике мы прочли имя — Герцог. Ладно, оставайся, я потрепал пса по загривку. В тот день при полке образовалась настоящая псарня. Все собаки сильные, здоровые сторожа, были насмерть перепуганы, сжались к солдатам и жалобно скулили, Им ничего не было нужно, только одно быть с людьми. Наверное, они чую или инстинктом, то эти двухногие в странных своих машинах, так не похожих на тракторы и грузовички фермеров, не бросят, не отступят и не предадут. Вечером мы достигли водораздела. Поднявшись на холмистую гряду, мы увидели раскинувшееся перед нами открытое пространство, плавно понижающееся к югу и к юго-востоку. Километров 3 по долине струилась неторопливо река в окружении заливных лугов и небольших приречных хорощ. Ещё чуть дальше виднелся небольшой городок. От него к нам тянулась шоссейка. Вокруг лоскутками разбросаны поля, и нигде ни одной живой души. Мы в скифии, мы на краю земли. Достигли мы пустынь неозаримых. Хотелось повторить след за древним автором. Мы тоже стояли на краю пустыни. Рукатворной пустыни Тине, откуда ушли люди? И куда теперь по их следам вливалась совершенно другая сила. Пришла команда разворачиваться, спешно, срочно, немедленно. И у меня появилось подозрение, что там, куда нас отправляли изначально, всё уже кончилось. Там мы уже больше не нужны. Потеев нас собрал родной уберлейтенант Рудольф. Дело дрянь Майнхерн. Десятая матка проснулась, как мы все и полагали. Но разведка опять прошлепала Донор Ветер. И теперь у нас задача. Притянуть на себя как можно более крупные силы. А там и туча, и всякие наземные твари. Матка времени не теряла. Нарастила, что называется. Короче, командование подняло все, что может летать. Жгут любые скопления тучи. Однако они маскируются. И разворачиваются только если впереди живая сила, то есть мы. Поэтому приказ один. зарываться в землю, закрываться сеткой и притягивать их к себе. Поддержка с воздуха нам обещана. Туча по опыту Пенемюнды и других мест не выдерживать систематического истребления. Сколько придётся держаться, командование не уточняет. Но сдавать Иволгу или выжигать её термоядом наверху не хотят. Туча прёт сейчас прямо на нас. Времени у нас немного. Дальше вперёд идти смысла нет. Их там миллионы. третьим их здесь на этом рубеже